уже я степи. Новая жизнь. Книга вторая. Автор Клим Ветров. Читает Артём Чугуев. Глава первая. Ну и чего ты расселся, как сыч в дупле? Дверь в сторожке с громким скрипом распахнулась, впустив не просто морозный воздух, а целую стройю ледяного дыхания зимы. В проём, заслонив тусклый свет Валился дядя Саша. В своём широком, потёртом до блеска на сгибах тулупе, мохнатой шапке-ушанке, нахлобоченной до брови и огромных, не по размеру, валенках, он походил на потрёпанную жизнью матрёшку, вышедшую на промысел в лютую стужу, только без ярких красок. Всё в оттенках бурого, серого и выгоревшего чёрного. На плечи болталась Сайга, неизменный спутник в это неспокойное время. Вот ведь... Не терпится кому-то. С лёгким раздражением отодвинул я от себя позатый, только закипевший, амалированный чайник. Показал рукой настоящий напротив самодельный табурет. «Сядь лучше. Чайку горяченького выпей, а? Куда спешить в такой колотун?» Планировали вылететь ещё вчера, но деда здоровье подвело. Давление скакануло. Я уж думал, всё. Проваляется неделю как минимум. Поэтому сегодня особо и не напрягался. Печку затопил, чайник вскипятил, планировал потом загнать зиму в ангар. На морозе старина заводиться стал капризно, с перебоями, явно требовал внимания. Трофейный крузак, несмотря на хваленую надежность, приказал долго жить. А без лошадным оставаться я не хотел. Поэтому, как мог, ускорил возвращение из степи и реанимацию своего старого друга. Дядя Саша неопределенно хмыкнул, издав звук, похожий на скрип снега под валенком. Но отчая, пахнущего дымком буржуйки и травами, отказываться не стал. Скинул шапку, пригладил ладонью резеньку, посидевшую шевелюру, расстегнул тулуп, под которым мелькнул толстый свитер ручной вязки и тяжело опустился на скрипящий деревянный табурет. «Наливай, коль такое дело». Шумно втянув носом воздух, принюхался он. Глаза, острые и усталые, блеснули под нависшими бровями. Трава Лёнька угостил, что ли, а? Ну, а кто ещё? Травы собирали мы все, но только у Леонида получалось это магическое снадобье. а Вроде ингредиенты те же. Горсть на целый чайник кинешь, но... У него букет раскрывался по-особому. Терпко, с медовыми нотками и едва уловимым оттенком степной жары. Аромат стоял такой, что, казалось, перебивал даже запах дыма от печки, наполняя сторожку призрачным теплом лета. Сполоснув дедову кружку кипятком, я налил почти до краев крепкого, тёмно-янтарного настоя. Пар валил густыми клубами. «Машина готова!» Осторожно отхлебнув, он по-стряковски причмокнул и вытер усы широким рукавом тулупа. «Отложили вылет», — сказал я, доливая себе. «Завтра полетим. Расслабься». Целью полёта был обнаружен ещё в начале сентября затерянный посёлок. Нашли его почти случайно, выискивая по старым картам солёное озеро. А наткнулись на него. Посёлок городского типа Орловский. По сравнению со станицей — гигант. Я прикидывал. Тысяч на 20 жителей минимум. Почти городок. Вот только никого там уже не было. Совсем. Хотя по всему выходило, что появился посёлок в этих краях недавно. Три от силы пять лет назад. Не знаю что произошло, куда делись жители, но был он методично, почти дочисто разграблен. Не нами. Грабили аборигены. Попадавшиеся местами трупы, точнее, уже скелеты до да мумии, красноречиво об этом свидетельствовали. Следов пуль на костях не было. Зато у одного топор торчал из расколотого черепа. Другому явно отрубили руки и, судя по положению тела, пытали. Третий без головы четвертый с копьем в лопатки Именно поэтому нам, видимо, повезло. Одно из подземных хранилищ топлива на территории разгромленной автобазы оказалось нетронутым. зарытая на глубину нескольких метров бетоном коконе цистерна. тон 30 солярки. И не той современной, экологичной дряни, напичканной присадками и обреченной быстро скиснуть, а доброй старой солярки. Той, что пахнет соляркой, а не химией. Проще говоря, в погоне за уменьшением выбросов топлива стали меньше серы добавлять. А она, оказывается, как консервант, работала. Без неё раздолье для бактерий и микробов. Они эту Европу-солярку жрут, и она быстро распадается, превращаясь в вонючую жижу. Наша же, хоть и не высшего сорта, но если дать отстояться от воды и осадка, золото. За раз грузили по восемь двухсотлитровых бочек. Уже шесть рейсов сделали. Перетащили почти 10 тонн. Много и мало одновременно. Соляра была кровью нашего выживания. Помимо редких дизельных легковушек, на ней работали трактора, КамАЗы, весь скудный парк тяжелой техники, включая трофейный МтЛБ. Зима — не повод прекращать полеты. Арифметика простая, почти выгодная. Тратим 300 литра бензина, получаем полторы тонны солярки. Пытались проехать наземным путем, напрямую через леса, холмы и реки. Летом, может, и пробились бы. Осенью с распутицей, а теперь и со снегом немыслимо. Самолет снова был нашим спасением. какие тогда, в ту рукавую июльскую ночь. Без него ха, даже думать страшно. Потери и так были чудовищными. Почти сто человек убитыми, плюс раненые. Многие тяжело. Некоторые навсегда остались калеками. Аня, моя жена, до сих пор с одраганием вспоминает ту ночь. Реки, крови, крики, кишки на руках. Страшно представить, что было бы. Не заглуши мы бандитскую связь и не накрой минометным огнем их колонну. Так что старый АН-2, кукурузник, выручавший наших дедов в колхозных полях и на целине, теперь и нам служил верой и правдой. Как сказал Леонид, крыла-то рабочая лошадка в мире, где кончился асфальт. Караванщики потом еще долго вокруг кружились. Третья группа, та, которую мы искали за речкой, ушла почти в полном составе. Естественно, находились охотники попробовать новеньких на зуб. Да еще и соблазн заполучить в качестве трофея самолет манил, как магнит. Поэтому отвечали мы жестко. Благо, оружие и патронов после разгрома банды захватили в избытки. По возможности, таких охотников отлавливали. И, оставляя одного в живых для наглядной агитации, на примере остальных ясно давали понять, что ждёт каждого, кто придёт к нам с мечом. Жалости не было. На роль палача, как бы цинично это не выглядело, даже очередь занимали. <плых> «Ну и ладно». Опрокинув остатки чая, дядя Саша шумно выдохнул, поставил кружку на стол с глухим стуком, натянул шапку почти на глаз и, тяжело поднявшись на ноги, прокряхтел. «Пойду машину проверю». После вынужденной посадки с разбитым двигателем и пожаром в кабине он относился к кукурузнику, как к раненому бойцу. Тряся над ним. Штатной замены раздолбанным деталям мотора у нас не было. Чинили по-колхозному. Вытачивали, подгоняли, приспосабливали запчасти от другой техники. Естественно, он переживал за эти переделки. Особенно сейчас с наступлением лютых морозов. На календаре — конец октября. Термометр же показывал минус 20 днём, а ночью столбик опускался хорошо за 30. На высоте, естественно, было ещё холоднее. «Чего ты там проверять собрался?» Попытался я его образумить. «Масло из двигателя слито, аккумуляторы сняты. Что он может проверить? Само наличие самолета?» Проигнорировав мой вопрос, дед решительно толкнул дверь. Снова оборвалась струя ледяного в воздуха, закрутила снежную пыль по столу сторожки. Он скрылся в беглой мгле. «Ну и хрен с тобой, старый маразматик». Недовольно выргался я себе под нос, с досадой глядя на захлопнувшуюся дверь. Нет, чтобы сидеть в тепле у буржуйки, косточки греть. полезно мороз. Собаку не выгонишь, а ему проверить надо. Но делать нечего. Отпустить больного старика одного в такую стужу, да еще и с его-то давлением, я не мог. С тяжелым вздохом натянул поглубже свою ушанку. Теперь самый популярный головной убор станицы. Застегнул наглуху пуговицы на стеганой ватной телогрейки. Натянул грубые шерстяные рукавицы и решительно шагнул следом. Изо пар, под ногами скрип снега и быстро замерзающий нос. Так я когда-то в далекой, почти забытой жизни описывал зиму в школьных сочинениях. Ирония судьбы. Спустя двадцать с лишним лет в этом новом, жестоком мире для меня ничего не изменилось. Физика осталась прежней, только восприятие иное. Из окна теплой избы смотреть на белые крыши, на деревья, одетые искристые иней одно дело. Красиво, сказочно. Но когда ты вынужден выйти в эту белую сказку и что-то делать, вся романтика испаряется. Остается только дурацкий скрип по ногами, пар изо рта, моментально замерзающий на усахе бороде и пронизывающий до костей свинцовых холод. а В городе в прошлой жизни зима была комфортным фоном. Короткие пробежки от подъезда до машины с автозапуском, от машины до офиса или торгового центра. Здесь, в деревне, в зима. Это ежедневная изматывающая битва за существование. Снег чистить, топить печь, Дрова колоть и таскать, Скотину кормить, поить, навоз собирать проруб во льду пробивать, Воду носить. Поэзии ноль. Одна тяжелая, монотонная проза выживания. Пушкин хорошо сказал. Буря мглой небо кроет, Вихри снежное крутя. И под конец... Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей. Выпьем с горе, где же кружка? Сердце будет веселей. Вот она, квинтэссенция русской зимы. За окном мороз, вьюга, безысходность. На столе бутылка. Грелка для души и тела. Неудивительно, что в деревнях спивались. Я зиму не любил раньше, теперь ненавижу. Но молчу, потому что жаловаться некому. Единственное утешение. С неба сегодня ничего не сыплется. Налитые свинцом тучи поутру уже разрядились, а нового снега пока не завезли. Вообще, погода сбилась с ритма. Зима у нас обычно наступала к концу ноября, а тут как в Сибири ударила И морозы по тридцать, и сугробов намело. Но, с другой стороны, снегу навалило столько, что степь замело основательно. Поэтому никто к нам сейчас не сунется просто не пробьётся через сугробы в степи. Обогнув длинный, покосившийся ангар, бывшее колхозное зернохранилище, я подошёл к самолёту. Старичок АН-2 был на месте, и дед уже устроился в пилотском кресле. Его силуэт виднелся в полумраке кабины. «Ну вот чего ты собрался проверять?» Усаживаясь на своё место, я не удержался от занудного вопроса. «Зажигание не включишь, аккумуляторы сняты». Кабина выстала, как склеп. Стекла изнутри покрыты инеем. Ни черта не видно, да и делать нечего. Но у дяди Саши на этот счет были свои тараканы, свои ритуалы. Каждый день, невзирая на погоду, он приходил, садился в кресло, щелкал тумблерами на потухшей приборной панели, дергал рукоятки, ворочил штурвал, как будто общался с железной птицей, успокаивал ее и себя. Не гунди. Отмахнулся он, привычно даже не поворачиваясь. «Чего вообще приперся? Думаешь, без тебя не справлюсь?» Фраза заезженная, как грампластинка. Он ее повторял каждый раз, когда я шел следом. «Да кто ж тебя знает?» Так же привычно парировал я, потирая окоченевшие щеки. «Вдруг помереть надумаешь?» «А я толком взлетать-то и не научился». Это была полуправда. Взлетал я уже более-менее сносно, вот с посадкой тут были нюансы. Не то чтобы совсем не мог посадить, сажал, но самолёт плюхался, клевал носом, вилял. Дед морщился, как от зубной боли, да и мне самому было не по себе. Возможно, потому что взлетал я чаще, днём, налегке, а садился обычно он. Мне рисковать не позволял. Вечером, в сумерках, да ещё и с тяжёлым грузом солеры «Надо ещё с печкой что-то придумать». Сменил тему дядя Саша, постукивая пальцем по корпусу дефлектора обдува. В кабине было относительно тепло, салон же не отапливался вовсе. Внешне вся система выглядела целой, но тёплый воздух в салон почему-то не шёл. «Оно бы и ладно, когда бочки возим. Но бывает, что людей приходится. Полтора часа при температуре минус тридцать уже не особо хорошо. А если холоднее станет? Сейчас только разворотим половину самолета, — возразил я. А завтра лететь. Не факт, что причину найдем за вечер. Надо сказать, чтобы оделись потеплее. Согласен. Поежился дед, представляя себе этот полет. Но потом обязательно надо починить. Зима только начинается. В Орловском постоянно дежурила группа из шести человек раз в неделю смена. Их задача — охранять найденную сокровищницу-цистерну и по возможности методично обследовать ещё нетронутые уголки посёлка. Солярка — это хорошо, но кроме неё, в таком большом поселении, могло заваляться ещё много чего полезного. Аборигены, конечно, порезвились на славу. Что могли унести — унесли. Что не смогли — сломали, испогонили или сожгли. Магазины, аптеки, жилые дома. Там искать было почти бессмысленно, на кое-что до сих пор оставалось нетронутым. Как с той самой цистерной. Заправки на поверхности разграбили и сожгли. А это подземное хранилище с торчащими трубами для закачки топлива либо не заметили, либо просто не поняли, что это такое. Правда, пока особых находок не было, но мы не расстраивались. На сегодняшний день даже треть поселка не обследовали. Так что надежда найти что-то путное еще сохранялось. Поначалу очень рассчитывали на какие-нибудь котельные или что-то промышленное, но кроме сгоревших руин ничего не нашли. Так, по мелочи только. Где баллон с кислородом, снежком присыпаны, где канистра с бензином или мешок с серным сарая развалином. Чего у тебя, Зямы? Мимо припаркована ваза, дед пройти не мог. А зная мою экономность, понимал что просто так я его по морозу гонять бы не стал. Значит, проблемы». «Да, заводится через раз». Поглубже втянув шею в плечи, ответил я. «Вернее, заводится-то нормально даже в этот мороз, но потом, как поработает минута две глохнет, будто воздуха не хватает. Вот, хотел покопаться». Дед задумался. Почесал варежкой подбородок, потом решительно крякнул что-то невнятное, буркнул себе под нос и вылез из кабины самолёта. — Загоняй машину в ангар и печь там растопи! — распорядился он, глядя на Зяму. — Чую. Надолго мы с тобой тут застрянем. Будь под капотом Зямы его родной карбюраторный движок, я бы, может, и не парился. Завёл бы пару раз в неделю для профилактики, и ладно. Но под его капотом теперь прописался мощный 2,7-литровый бензиновый мотор от «Тойота Сурф». Со всей начинкой. коробка автоматом раздаткой, электроникой. Причем поначалу я хотел просто снять движок с «Тойоты» и впихнуть его у «АЗ». Но потом понял, что это гемор с подгонкой креплений, валов, тросов. Решил пойти другим путем. Переставил родной кузов «УАЗа» на целую невредимую раму от «Сурфа». Повозился, конечно, не без этого, но результат оправдал ожидания. Зяма превратился в монстра. Проходимость бешеная, динамика не для слабонервных. Единственный минус — прожорливость. Движок бензиновый, не маленький жрал от 16 литров и выше. Зато теперь никакое бездорожье не страшно. Машина получилась настолько резвая, что просто не успевает застрять. Ну а если это всё же случилось врубая понижайку, и у вас превращается в тепловоз. Едет медленно, но верно. А вообще, автомобилей после обоя прибавилось не сильно. Целых на ходу единицы. Немного восстановили из того, что подлежало восстановлению. Но большая часть бандитского автопарка представляла собой жалкие подгорелые остовы. Бутылки зажигалки сработали на ура. Так что вместо богатых трофеев мы получили кучу металлолома. Мотолыгу, слава богу, восстановили. Повреждения от пули и осколков были некритичными для бронированной машины. И через пару дней тягач уже вовсю бегал по степи. А вот оружие — клондайк. Банда была вооружена до зубов. И теперь практически каждый мужик в имел при себе как минимум один ствол. Пулеметы ПК, ПКМ, ДШК штук 15. Автоматов, калаши, АКС и какие-то импортные образцы, больше сотни. Карабины, охотничьи оружие пистолеты. Но, конечно, самым значимым приобретением был миномёт. Установленный в кузове Урала автоматически 82-мм Василёк с почти сотней мин стал первой и пока единственной нашей артиллерией. Когда отряд Олега захватил его, они сразу же разрядили часть боекомплекта по бандитским машинам у кладбища. Только вот связь у караванчиков уже заработала. И та самая скрывавшаяся в лесу группа ринулась отбивать грузовики. Завязался бой. Один Урал с бочкой топлива пришлось бросить, но Василька на втором Урале отстояли. Правда, из восьми человек в живых тогда осталось только двое. Сам Олег его к тому моменту серьёзно ранило. И один из его бойцов. Андрюха Скрипнин. Именно он и привёл Урал в село. Олег до сих пор ходил с палочкой. Аня качала головой. Восстановится ли полностью? Большой вопрос. Пройдясь коротким, уже протопанным путем до стоянки, я без особых проблем завел зяму и, не дожидаясь, пока он прогреется, перегнал его к ангару. Это бетонное корыто когда-то было зернохранилищем. Потом, когда колхоз развалился, местные растащили верхние плиты и часть стен на стройматериалы. Но когда возникла нужда в ремонтной базе и гараже для кукурузника, Крышу быстренько перекрыли. Высоты стен хватало с избытком. и разделив на две части, в одной из них поставили огромные ворота. А с другой, с воротами поменьше, соорудили кирпичную печь. Загнав вас я вышел наружу. Захватил из поленицы охапку сухих, звонких дров и, зайдя обратно, скинул их у печи. Растопка заняла минуту. Береста, щепки, тонкие лучинки. Огонь охотно охватил их, весело загудев в топки. Дождавшись, когда пламя уверенно залижет более толстое поленье, я приоткрыл подувал и закрыл чугунную дверцу. Тепло начало осторожно расходиться по промёрзшему помещению. «Ну чего?» — заглянул дядя Саша, привлечённый дымком из трубы. «Перегнал!» — я кивнул, передвигаясь ближе к печи. Отходить от тепла не хотелось категорически. Ласковое потрескивание дров, жар, лениво лизавший дверцу, лёгкий запах дыма — всё это создавало иллюзию уюта и безопасности. Нос начал оттаивать, пощипывая на кончики. «Ключи где?» — видя мою нерешительность, спросил он, снимая варежку и протягивая руку. «Так в зажигании я не забирал». «Гляну, пока разгорается». Дядя Саша развернулся и подошёл к вазику. Хлопнула дверь, мотор завелся и, проработав минуту, заглох. Дядя Саша вышел из руля, махнув мне. «Пошли». «Делать нечего, тем более это в моих интересах». Я с тяжелым вздохом оторвался от спасительного жара печи. «Поддержи-ка!» Дядя Саша, заглядывая под приоткрытый капот, одной рукой придерживал тяжелую крышку. Чтобы откинуть ее полностью на стекло, требовалось либо быть повыше ростом, либо толкнуть силой. Но тогда либо фароискатель сломается, либо стекло лопнет. А и то, и другое нежелательно. Мне роста хватало, поэтому я плавно откинул капот, зафиксировав его на упоре. «Свечи давно смотрел», — строго спросил дед, выдергивая колпачок со свечи первого цилиндра. «Обежаешь», — хмыкнул я, наблюдая за его действиями. «И чистил, и зазор проверил. Все в норме». Искра хорошая. Дед надел колпачок обратно. Что еще делал? Да пока особо ничего, признался я. Так, за провода дергал. Вроде целый, контакты почистил. Компрессию померил. По цилиндрам ровное в допуске. И, доставь из глубокого кармана тулупа небольшой, но мощный фонарик, он включил его и направил луч куда-то в глубину подкапотного пространства к узлу дроссельной заслонки. Его лицо стало сосредоточенным, глаза щурились, высматривая неладное. Копались в итоге долго, но причину всё-таки нашли. Замерзающий конденсат в самом узле дроссельной заслонки, приводящий к её подклиниванию после прогрева. Когда двигатель остывал, всё работало. Прогревался, клинило. Устранили промывкой и продувкой. И когда, собрав всё обратно, я потянулся закрыть капот, Снаружи раздался чёткий звук, подъезжающий к ангару машины. Шины хрустнули по снегу, мотор заглох. Глава вторая. Оказалось, привезли груз на завтрашний вылет. Несколько крепко сколоченных деревянных ящиков, пару картонных коробок, аккуратно привязанных бечёвкой. И главное сокровище — шесть пар охотничьих лыж. Широкие из светлого, тщательно выструганного клена с невысоко изящно загнутыми носами. Лыжи были добротные, сделанные явно с любовью и знанием дела. Наши старики, оказывается, хранили не только память, но и навыки. Кто-то из них, видимо, помнил старые технологии, передал знания, и вот производство поставлено на поток. Уже не просто для своих нужд, а даже на продажу или обмен. Знак возвращения какой-то норме, пусть пока и хрупкой. Выгрузив всё это добро прямо в ангаре, водитель Илья, паренёк лет двадцати с третьей улицы, румяный от мороза, сообщил, что «меня ждут в штабе». И вроде что-то срочное. Добавил он неопределённо, потирая замёрзшие руки в грубых вязаных перчатках. Предложил подбросить, но я отказался. Лень потом пешком топать обратно в такой колотун. Да и машину проверить не помешало. Повод был. Добросив деда до сторожки, я наказал ему греть чайник, а сам поехал в штаб. Вот шёл ровно. Внедорожная резина с глубоким рисунком протектора уверенно вгрызалась в ещё неукатанный снег. Со льдом, конечно, было так себе, шипов-то нет, но пока серьёзного гололёда у нас не случилось. Терпимо. Притормозил прямо напротив крыльца штаба. Других машин на парковке не было. Место – море. Заглушил мотор, поправил шапку, вышел, закрыл за собой дверь. И на ходу, отряхивая валенки, поднялся по лестнице. «Алексеич у себя?» — уточнил у мирно дремлющего охранника. «Анатолий», — так его звали, — поднял на меня глаза из-под мохнатых бровей. Противный тип. Вредный, покосный, вечно всем недовольный, с каким-то хронически кислым выражением лица, как будто мир ему лично что-то должен. Молча кивнул, отвернулся к печке буржуйке у которой грел спину. Не здоровался. Никогда. Может, чувствовал моё к нему отношение, смесь брезгливости и осторожности. А может, я его чем-то когда-то задел. Не помню и знать не хочу. В этом перевернутом с ног на голову мире и без него хватало поводов для мрачных мыслей. Поднялся по скребучей деревянной лестнице на второй этаж. В коридоре пахло пылью, старым деревом и слабым теплом от редких печек. Легонько постучала в дверь кабинета главы. «Открыто!» — донеслось изнутри. Снимая шапку и стряхивая с неё иней, я зашёл. Кабинет не изменился. Стол завален бумагами, пара стульев, шкаф, печка. И коляска, в которой сидел Сергей Алексеевич, наш глава. Вызывал? «Ну да, было дело». Он прищурился, оценивая меня. Затем ловко, привычным движением, крутанул колеса коляски. Объехал стол, приближаясь. Руки у него были сильные, жилистые. «Здорово, Вась. Чай будешь?» «Сам только заварил». Он кивнул на дымящийся эмалированный чайник на буржуйке. Еще одно живое напоминание о той страшной ночи. Близкий разрыв гранаты и здоровенный, сильный мужик в одночасье. Оказался прикован коляски. Руки двигаются, позвоночник цел, но ходить не может. Осколками спину посекло и, как и ток обезножил. Естественно, в наших условиях сказать что-то большее нельзя. Поэтому пока только так. Хорошо хоть коляска нашлась. Пожав его крепкую шершавую руку, я отказался от чая. Уселся на стул напротив, обитый когда-то заячьей шкурой, теперь потертой до лоско. «Ну, тогда надолго не задержу», — сказал глава. Его взгляд скользнул по бумагам на столе. Судя по всему, он и сам был завален делами, а чай предложил чисто из вежливости. «На дальнем восточном посту вроде как твари видели. не близко Когда завтра полетите в Орловский, пройдитесь там, сверху гляньте. Если что, радируй сразу. Ну и по ситуации». «Вроде или видели?» Переспросил я, насторожившись. Сообщения такого рода обычно проверялись немедленно наземной группой. Но пост тот, дальний, километров 10 вглубь степи. Сейчас туда добраться проблемы. Снега немало по пояс местами. Да и следы уже замело, даже если проедешь, толком ничего не разглядишь. Говорят, видели силуэты, но прямого контакта не было. Никто не стрелял. «В любом случае, лучше проверить с воздуха, с высоты виднее», ответил глава, постукивая пальцем по столу. «Не думаю, что они там нас будут дожидаться. Пожалуй, я плечами. Скорее всего, или уже ушли, или где-то ближе к селу шныряют. Вообще, твари мы не видели уже давно. Бывало, кому-нибудь на посту или в поле померещится тень в кустах, палят в холостую. А потом оказывается, то волк крупный, то просто ветер камышом шевелит». Волков, кстати, расплодилась видимо-невидимо. Поголовье их здесь крупнее, чем в нашем прошлом мире. Стаями подходят к самой станице, особенно по ночам. Воют за околицей, норовят прорваться через ограждение к скотине. Охотники постоянно с ними воюют. «Думаешь, не думаешь», — проворчал Сергей Алексеевич. «А проверить никогда не помешает. Тем более, что особо напрягаться не придется». «Дадите пару лишних кругов на той стороной, не убудет с вас». «Ладно, сделаем». Согласился я. Сопротивляться было бессмысленно. Только насчёт пульмёта распорядись. Кто сегодня на складе, Михалыч? Если твари и правда там, стрелять из винтовки или автомата, только патроны переводить. С пулемётом шансов куда больше, но просто так взять его я не мог. Контроль за общенным имуществом, особенно за оружием и боеприпасами, после разгрома банды, ужесточили до предела. Каждый патрон, каждая гильза на счету, топливо тем более, отчитывались за каждый литр. «Михалыч с утра был. Сейчас я ему наберу. Сразу возьми, чтобы потом не бегать». Потянувшись к тому из стоящих в рядок телефонов, глава снял трубку и, по треньков, клавиши сброса, приказал выдать мне польмёт из наличия и патронов к нему. Телефонная сеть станицы была примитивной, но работала. Просто провода, напрямую соединявшие аппараты в ключевых точках, штаб, склад оружия, больница, столовая, гараж, КПП, парапостов. Питание от 9-вольтовых батарей. Звонок механический, при поднятии трубки на любом конце. Гудков не было, просто слышимость. самолетный ангар, связь пока не дотянули. Но обещали в ближайшее время. Распрощавшись, я вышел в холодный коридор и спустился вниз. Оружейный склад располагался в правом крыле первого этажа, бывший кабинет биологии. Теперь железная дверь с мощным замком и решетчатым окошком, как в старых киношных отделениях милиции. В окошке, за заваленным старыми газетами и грязными тарелками столом, сидел Михалыч. Серьезный мужик моих лет, с густой уже сидеющей шевелюрой и окладистой мохнатой бородой. Бритвы были дефицитом. Полстаница ходила бородатыми. Он что-то усердно выводил в старой газете. «Фашист остался. И дегтярь!» Поздоровался он, не отрываясь от кроссворда. «Фашистом звали трофейный немецкий МГ-42. Грозный, но прожорливый. Дегтярь — это наш родной ДП-27. Дегтярёва, пехотный, образца 1927 года. Надёжный, как лом. и всё На всякий случай уточнил я, хотя знал, что кроме этих двух ветеранов на складе пыльмётов не было. Крупнокалиберные хранились отдельно. Есть ДШК! Михалыч, наконец, оторвался от газеты. Его глаза хитро блеснули. Но патронов к нему не дам, не положено. Боеприпасов к ДШК и другим крупнокалиберным было мало. На каждый ствол от силы две-три сотни патронов. Использовать их разрешалось только в крайнем случае, против серьёзной угрозы, людей или техники. Против твари перебор. Да и спрос потом был строгий. За каждый выстрел калибра 12,7 приходилось отчитываться лично перед главой. Табу. «Да не нужен мне крупнокалиберный!» — отмахнулся я. «Что мне им? Без патронов как дубина махать? Да и уж Дегтярёва!» «Ну, то уж ты сам решай». Михайлович расплылся в довольной ухмылке. Видно, скучно ему, смертельно. Со времен разгрома банды и наведения порядка оружие со склада выдавали редко. Основные стволы были на постахе у бойцов охраны. Передавались по сменам мимо склада. Развлечений ноль. Вот и коротал время за старыми газетами со сканвордами, которых на его столе лежала целая стопка. Прочтет, разгадает и снова тоска. Хорош прикалываться, Михайлович. Не подержал я его веселье. Давай, дегтяря, да, я пойду. Это ты тут штаны просеживаешь в тепле. А у меня дел по горлы. а Василий, скучно ты человек стал. С преувеличенной грустью вздохнул он, поднимаясь. Отряхнул брюки, усыпанные крошками, и тяжело зашаркал в глубь склада за перегородку. Пока он копался, я огляделся. Напротив окошка висел пожелтевший плакат «Кубанский казачий хор». Несколько групповых хвота разных лет с подписями. 1987 год, 1992 год. Внизу, под стеклом, один карман для фотографии был пуст. То ли снимка не было, то ли кто-то вытащил на память. Сверху часть плаката была скрыта намёрзшим инием. Иний был повсюду, в этом плохо отапливаемом здании. На окнах, углах, особенно у дверей кабинетов. Топить весь объём накладно. Поэтому грели только те помещения, где кто-то находился, скромными буржуйками. На, получай. Вернувшийся Михалыч просунул в окошко толстую, засаленную тетрадь учёта. Автограф оставь для потомков. Сняв правую рукавицу и ёжить от холода, я взял шариковую ручку. Расписался в двух графах, отмеченных его жёрными галочками. ДП-27, номер 762, патроны 200 штук. Натянул рукавицу обратно, похлопав ладонями, чтобы вернуть хоть каплю тепла. михалыч сначала просунул тяжёлую брезентовую сумку с патронами. Я заглянул. Два круглых диска по 47 патронов каждый. И россыпи ещё сотню в холщовом мешке. Потом подал сам пулемёт. ДП-27. Вес чуть меньше 10 килограммов без диска. Знакомый запах оружейной смазки и старого дерева приклада. Значительно легче фашиста и, главное, куда экономнее стрельби. Кто-то скажет, что низкий темп стрельбы — это плохо. Но только не у нас, когда каждый патрон на вес золота. На дягтере я приноровился. Чуть тронешь спуск — очередь в два-три патрона Задержал чуть дольше четыре пять а На том же МГ-42. Три раза ткнул, и ленты как не бывало. Скорострельно за тысячу выстрелов в минуту. Хорошо, если боеприпасов завались. У нас не завались. Так что выбор был очевиден. Только дегтярь. Стрелять из него с борта кукурузника можно было прямо через открытую дверь. Главное, не вывалиться самому. Мысли о том, чтобы прорезать в бортах дополнительные бойницы для стрельбы из автоматов, пока отложили. Угол получался слишком острым. Чтобы стрелять по наземным целям, нужно было приклад чуть ли не к потолку задирать. «Прицелиться нормально невозможно». Закинув пыльмёт на плечо, взял сумку с патронами. Повёз домой. В ангаре народа ходит много. То механики, то грузчики. Упрут ненароком потом не докажешь. Да и таскаться с ним по морозу до завтра незачем. Автомат с собой тоже не брал. Лишний груз. Револьвера за поясом достаточно. Для полёта, конечно, вооружался серьёзнее. Доехав до дома, стал прямо перед воротами, дал мотору поработать пару минут, чтобы хоть немного прогрелся. Забрал с заднего сиденья пальмёт и сумку, поднялся на крыльцо, на ходу обстукивая унты от налипшего снега. Мне как на войну собрался. Встретила меня у порога Ани. Она сегодня не дежурила, выходной. Нахмурилась, увидев оружие. В больнице работы всё ещё хватало, но не так, как в кошмаре июля-августа. Тогда, сразу после нападения, Она жила там сутками, вынимала пули и осколки, штопала раны, ампутировала, делала всё, что могла. Много было безнадёжных, ранения в голову, живот. Спасло только то, что почти в каждой бандитской машине оказалась отличная аптечка первой помощи. Эти не жалели ничего для себя. Если бы не их щедрость, потерь было бы в разы больше. Сейчас, глядя на тех, кто яростно отрицал химию в нашем прошлом мире, Я думал, сытый голодного не разумеет. Пока не прижмёт по-настоящему, будешь кричать о натуральности. Но когда зуб заболит так, что свет не мил или рана загноится, тут уже не до принципов. Бежишь к тому, кто поможет, к тому, что работает. Антибиотики — наше всё. И тогда, и сейчас. Да нет, — ответил я, прочискиваясь в сени. Забрал, чтобы в ангаре не стырили. завтра лететь Надо восточную окраину проверить. Говорят, там твари видели. На посту дальнем. Тема твари была для нас болезненной, особенно для Ани. Тот самый детеныш, спасенный тогда, так и жил у закутке возле бани. И никакие разумные доводы на жену не действовали. Он подрос, теперь размером с некрупную овчарку, покрылся короткой, жесткой, темно-серой шерстью. Появилась мускулатура делающий его облик менее хрупким, более угрожающим. Я бы, наверное, давно пристрелил его, если бы не видел, как он ведет себя с Аней. С другими, со мной, например, он был абсолютно нейтрален, будто я мебель, не проявлял ни интереса, ни страха. Но стоило появиться Ани, и твареныш преображался, превращался в самого обычного преданного щенка, радостно вилел коротким, страшноватым обрубком хвоста тыкался мордой в ее руки, терся о ноги, посколивал от нетерпения, жрал все подряд, но особенно любил прожаренную до хруста рыбу и был поразительно умен. Я периодически наблюдаю, как Аня его кормит. Положив миску еды, она отходит и только через какое-то время, всегда по-разному, он принимается за еду. Он ждет, пока я не подумаю, что это пища для него. Так Аня объясняет этот феномен. Я, скептик, как-то решил проверить. Когда Аня была на дежурстве, я зашёл за куток и сунул в клетку двух жареных карасей. Творёныш даже не пошевелился, лишь посмотрел на меня пустыми жёлтыми глазами. А вечером, когда Аня вернулась и, как обычно, мысленно разрешила, он мигом сожрал рыбу. «А что, сами не могут проверить?» Удивилась Аня, помогая мне снять куртку. Мне ж-то сил нет. Да как тут проверишь-то? Поставил пыльмёт в угол синей Повесил сумку с дисками на гвоздь. Сугробов насыпало выше крыши. Да ветер метет нехило. Не пройти и не проехать, только с воздуха. Дальние посты, северные, за рекой километров трёх, южные, западные и самые удалённые восточные, поставили сразу после разгрома банды, не чета прежним слабо укреплённым точкам. Каждый пост — это маленький сруб, как банька. Рядом деревянная вышка с антенной, привязана к шесту. Дежурили по двое. В срубе буржуйка, топчан, стол. Если что-то заметит по рации в штаб. На крайний случай был мотоцикл. Сейчас понятно, бесполезный. Мне доводилось дежурить на южном посту. Скука смертная. Сидишь, слушаешь вой ветра, смотришь в белёсую мглу. А самолёт гонять разве нормально? Не унималась Аня. «Да нам всё равно лететь в Орловский!» Успокоил я её, с наслаждением плюхаясь на старый диван. Яркий свет двенадцативольтовой лампочки, свисавший с потолка, и ровное потрескивание дров в печи действовали гипнотически. Глаза слипались «Просто делаем крюк, пару кругов дадим на той стороной, и уйдём по маршруту. Минутное дело». Электростанцию на речке так и не достроили. То детали не подходили, им то люди болели, то бандиты отвлекли. Так что кроме ветряка на крыше сарая до да бензинового генератора для самых важных нужд, других источников энергии у нас не прибавилось. «Кушать будешь?» — спросила Аня, видя, как я отъезжаю. «Буду». С трудом заставил себя ответить. «А что у нас на обед?» «Картошка вареная и суп с мясом». С некоторых пор, а именно середины сентября, наш стол стал гораздо разнообразнее. Во-первых, появился хлеб. Пока еще не каждый день, по праздникам и выходным, но сам факт. Во-вторых, картошка уродилась на славу. Часть на семена, часть вообще на запас. А наши личные 20 ведер растягивали до нового урожая. Выходило почти по два ведра в месяц. Не густо, но по сравнению с нулем, пир. И в-третьих, остальные овощи. Свекла, капуста для борща, засоленные в бочке помидоры, тыква, морковь. Конечно, всего этого не в изобилии, но, учитывая, что не так давно у нас не было совсем ничего, радость наша не знала границ. Поел я быстро, почти не чувствуя вкуса. Усталость навалилась тяжелой волной. Но надо было ехать обратно в ангар, проведать деда, подбросить дров в печку, аккумулятор и перенести в тепло. Вроде бы все готово к завтрашнему вылету. Взлетали обычно часов в 10-11, смотря по погоде. Масло из мотора слито и стоит у печки в сторожке Утром подогреть горелкой и заливать. Потом погрузка и в путь. Думаю, часам к двум будем в Орловском. Если, конечно, погода не подведет. Вот чего не хватало нормального прогноза. Раньше глянул в интернет или телек и знаешь. А теперь хоть шамана вызывай. Как планировать? Вдруг вылетим, а там пурга слепая. Что тогда? Сказано, сделано. Оделся, вышел на улицу, сел в машину. Зяма завелся бодрее, видно прогрев пошел на пользу. Доехал до ангара. Мороз чуть ослабел, но ветер все еще выл в щелях ворот. Дед так и не ушел. Комната при сторожке прогрелась, дрова в печке еще тлели, давая ровное тепло. Видимо, войдя с холода в эту благодать, он сомлел Сидел, откинувшись на спинку топчана, и похрапывал. Рот приоткрыл, лицо расслаблено. Стараясь не шуметь, я подбросил в печь охапку дров. Почти прикрыл подувало, чтобы быстро не погорело. И поставил на плитку чайник. Пока закипал, занёс из ангара в комнату тяжеленные аккумуляторы. В ангаре было терпимо, но в комнатушке теплее. Батарея от какого-то грузовика на 24 вольта. Дед ворчал, что для самолета нужны специальные, на двадцать семь или тридцать вольт, но где такие я взять? Поставил их подальше от жары печки, но в тепли. Снял закипевший чайники и легонько толкнул деда за плечо. а Он уздрогнул открыл глаза, поморгал. Ванька и встанька поднялся, потянулся. «Чё сморило? Как там? Что глава-то хотел?» Вкратце пересказал суть разговора и планы на завтра. «Тогда я, пожалуй, здесь останусь». Задумчиво почесал щетину дядя саши Отхлебнул из стакана горячего чая, который я ему налил. «Пока домой, пока обратно». Тут проснулся и на работе. Ближе. «Как знаешь. Не стал спорить. Жил он один, в пустой избе. Какой смысл тащиться через весь поселок туда-сюда? Пожрать-то есть чего?» Спросил, зная его привычку забывать о себе. Он мотнул головой, отводя глаза. «Переживу как-нибудь». Как похолодало, я закинул в машину кусок жареной оленины. Про запас. Сходил, достал его с бардачка и положил на стол рядом с дедом. «На вот, разогреешь». Благодарить он не стал, не в его правилах. Просто кивнул. Когда я уже открывал дверь, чтобы уйти, он спросил. Не забывчиво, а с практической житейской хитрецой. «Солил?» «Солил», — подтвердил я. «Не волнуйся», — прикрыл за собой дверь. Снаружи было темно, хоть и глаз выколи. Октябрь месяца, ощущение, глубокая зима. Январь, лютый мороз, ветер, выворачивающий наизнанку, жуть. Вазик отозвался на поворот ключа ровным, уверенным рокотом. Конечно, называть агрегат, на котором я ездил вазом, было не совсем правильно. Но внешне все тот же старый добрый зима дырки в полу заделаны двери пригнаны плотнее не дует крышу наконец починили не течет а так все тот же верный труженик только теперь пошустрее на ходу помягче меньше трясет на ухабах и греет салон лучше печка от японца куда эффективнее в такую стожу бесценно. глава три легли рано Отсутствие электричества, интернета и прочих благ цивилизации не располагало к ночным бдениям, особенно зимой, когда так рано темнеет. Генератор берегли, свечей не напасешься, керосином в дефиците, так что единственным светильником после заката часто служили угольки в печи, мерцающие в темноте. Поэтому, когда я проснулся, а цифер плат старых механических часов на тумбочке показывал без четверти шесть, чувствовал себя отдохнувшим и полным сил. на Первонаперво печь. Поднявшись по скрипывающей кровати, на цыпочках прошел в холодную кухню. Угли в топке почти прогорели, оставив после себя лишь кучку серого пепла, но где-то в глубине, под золой, еще тлел крохотный рубиновый глазок. «Осторожно, чтобы не потушить!» Подбросил горсть мелких щепочек, потом пару сухих поленев березы. Немного подумал, дождался, когда огонёк схватится, и пошёл умываться. Паста уже не осталось зубы чистили чудо-порошком. Состав не скажу, но на вкус дряни редкостны. Терпкая и землянистая одновременно. Но со своей функцией содрать налёты и придать ощущение свежести справлялся порошочек исправно. Делали его почти в промышленных объёмах. Народа много, каждому утром как-то надо привести себя в порядок, так что спросом эта мишенка пользовалась бешеным. Умывшись ледяной водой, от которой кожа на лице горела и немела, я налил воды в закопчённой жестяной чайнике и поставил его на печку, прямо на теперь уже весело гудевшим пламенем. Дрова трещали вовсю, щедро излучая волны тепла, наполняя кухню тем самым непередаваемым ощущением домашнего уюта и защищённости. Наверное, печа, точнее, вынужденное возвращение к ней, было одним из немногих несомненных благ, что появились после переноса. Не зря про нее говорят. Домашний очаг. Огонь здесь, в этой новой реальности, снова стал центром жизни. Грел, защищал от темноты и холода, кормил. В прежнем, в современном мире его ценность в прямом смысле сошла на нет. Электричество, газ, центральное отопление — всё это вытеснило печь из обихода, превратив в атрибут дачного колорита или музейный экспонат. Конечно, понятно. Сейчас бы щёлкнул кнопкой электрочайника или черкнул пьезозажигалкой газовой плиты. И через пару минут кипяток готов. А тут возись с дровами, разжигай, следи, подбрасывай, выгребай залу. Жуть, в общем-то, но чертовски хорошо. В этом ритуале, в этом живом тепле была какая-то первобытная, но твердая опора. Выглянул в заледеневшее окошко. За стеклом кромешная темень, густая и непроглядная. Ни малейшего намека на рассвет. Даже спать захотелось снова. Я всегда любил засыпать под убаюкивающий, потрескивающий треск дров в печи. Когда за стенами трещит мороз, а ты, укутан одеяло, наблюдаешь за игрой пламени и слушаешь как ветер завывает в печной трубе. Но спать уже некогда. Пока чай не греется, надо собраться, приготовить что-нибудь с собой в дорогу и заняться оружием. Револьвер в кабыре на поясе всегда наготове, его можно не трогать. А вот калаш с пульмётом — другое дело. Их проверить стоит. Автомат Калашникова, продолжение меня. Я мог разобрать и собрать его закрытыми глазами на ощупь в полной темноте. В школе ещё застал уроки НВП, потом армия, теперь вот вся эта круговерть. С ним, кажется, сросся намертво. Поэтому на него ушло буквально пару минут. Причём делал всё не спеша, стараясь не греметь лишний раз, чтобы не разбудить домашних, все ещё спящих в соседней комнате. Привычный вес холодного металла в руках, щелчки затвора, запах смазки — ритуал, придающий уверенности. С пульмётом, конечно, не так просто — Разбирается он посложнее, механизм хитрее, но сейчас и не требовалось полной разборки. Магазины были заряжены, механизм обильно смазан маслом. Взвёл затвор, плавно нажал на спуск, сухой щелчок в тишине подтвердил, исправен. Пока занимался оружием, чайник запил. Сначала тихим шипением, потом настойчивым тонким свистом пары. Кофе, кофе больше не было. Можно сказать, я его толками и не попил в новой жизни. Тот небольшой запас, что удалось добыть в городе, отдал в больницу. Тогда люди там работали сутками без сна и отдыха. Им он был нужнее, как стимулятор для измотанных нервов. В комнате послышалось шарканье босых ног по половикам, и в приоткрытую дверь, протирая глаза, выглянула Аня, сонная, с растрепанными волосами. «Привет». хрипловато пробормотала она. «Почему не разбудил?» «Да рано еще». Думал, дам поспать тебе побольше. Ответил я, отставляя в сторону пульмёт. Мы договорились, что она отвезёт меня к самолёту, а потом поедет в больницу, чтобы машину не бросать. Ну а вечером так же за Засветло вернуться вряд ли успеем. Рейс обычно затягивался. Но заходящий на посадку кукурузник слышно было очень хорошо. Особенно сейчас, в привычном уже тишине. Я давно замечал эту странность. Вот вроде ничего не работает, телевизор выключен, компьютер молчит, даже свет не горит. Но полной абсолютной тишины всё равно нет. А если вдруг выключали электричество, допустим, где-то авария, вот тогда остановилось по-настоящему тихо. У нас сейчас так всегда. Тишина такая, что, кажется, комар в начале улицы пролетит, а в конце его услышат. «Ладно, пойду умойсь». Недовольно бургнула супруга и, зябко кутаясь в халат, проскользнула в тёмный коридор в сторону ванной. Я же, собрав проверенное оружие и аккуратно прислонив его к стене в коридоре, выглянул на улицу. С неба ничего не падало. Температура приемлемая. На градуснике, витевшем на веранде, 15 минут назад было 23. Когда солнце выйдет, совсем растеплеет, до 10 может. Ветерок неприятный, колючий, северо-восточный но у нас он практически не прекращался, дул постоянно, так что к нему привыкли. Не страшно. Вокруг темнота. Лишь у Андрюхи тускло светилось окошко в его сарая мастерской и оттуда же доносилось глухое, ровное урчание бензинового генератора. Не спит, значит. Ему сегодня лететь с нами. Напросился на передовую, к ребятам. Долго его не пускали. Не долечился как следует. Хромал сильно после ранения. Но он парень на стерне, упертый как баран, своего добился. А в тот раз… в тот раз ему действительно не повезло. Так тщательно подготовленный к обороне коттедж на выселках пришлось в спешке бросить, отходить к основной линии обороны на первой улице. Вот только он даже дойти до неё не успел. Почти сразу схватил шальную пулю, на вылет в бедро. Стал одним из первых серьёзных пациентов Ани в нашей импровизированной больнице. Но зато, как он сам шутил, его голова больше не беспокоила. Правильно в народе говорят. В двух местах болеть не может. Главное, ногу сохранили. Вообще, все больше серьезно пострадавших возвращались в строй. Люди подлечивались и шли к Алексеевичу проситься обратно. Пусть хромые и косые, но обстреленные, Все они горели желанием приносить пользу. Вынужденное безделье не нравилось никому. Проводя параллели, мне кажется, что нападение стало для станицы своеобразной прививкой, как собака чунки прививает. Сами того не подозревая, бандиты привели нас от чрезмерной самоуверенности и глупости. Многие, наверное, и